как надо. Послушайте, получила первые дивиденды и купоны по облигациям. Это копейки? но ну это так здорово! Год назад я даже представить себе не могла. Самое главное, что я поняла, это реально работает. Инвестировать в долгую. Время ваш лучший друг. Деньги способны размножаться. Вы сеете, то есть инвестируете первое поколение денег, А потом они приносят все новые и новые урожаи. Интуитивно понятно, что на размножение потребуется время. И время важнее суммы. Сравним две истории. Аня, 21 год. Инвестирует 60 тысяч рублей в год на протяжении 10 лет по 5 тысяч ежемесячно. Потом деньги просто лежат под процентами. Итого вложение 600 тысяч рублей. Маша 21 год не думает о накоплениях до 35 лет. Потом спохватывается и начинает инвестировать по 60 тысяч рублей в год и делает так 20 лет. Итого ⁇ вложение 1 миллион тысяч рублей. Как думаете, кто лучше устроится на пенсии? К 55 годам на счету Ани будет 4 миллиона тысяч рублей, а у Маши 2 миллиона 600 тысяч. Почувствуйте разницу. Аня заработала на 80% больше, хотя вложила в два раза меньше. Как же так вышло? Время увеличивает эффективность вложений. Если полученные проценты дохода вы не тратите, а снова инвестируете, то начинают работать сложные проценты. Цитата к месту. Сложные проценты – это самая могущественная сила во вселенной. Альберт Эйнштейн сложные проценты. Как это работает? Вы вложили 100 рублей под 10 процентов годовых. Через год у вас уже 110 рублей. 100 ваших и 10 набежали процентами. Если проценты не тратить, а тоже вложить, то на второй год у вас будет 121 рубль. 100 ваших 21 процентами. Со временем эффект сложного процента становится все более заметным. Деньги Ани успели как следует поработать, а 14 лет упущенные Машей вылились в заметные потери. Так работает сложный процент. Поэтому, если вы молоды, начинайте инвестировать. Пусть время сделает свою часть работы. Если не молоды, тем более начинайте. Тянуть уже некуда. Помните золотое правило. Риск равен доходности. Можно запомнить только его, и вы всегда сможете отличить надежное вложение от рискованного, а разумный риск от финансовой пирамиды. Чем выше потенциальная доходность, тем выше потенциальный риск. Высокий процент – это премия за риск. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. И наоборот, деньги, вложенные надежно, будут давать невысокую доходность. Вспомним банковские вклады. Они достаточно надежны, но процент небольшой. Не бывает, увы, чтобы надежное вложение приносило высокие проценты. И если вам такое обещают, значит нагло врут. Финансовые пирамиды действуют именно так. Гарантируют космические прибыли, 600% годовых, собирают первые миллионы с доверчивых и жадных инвесторов, а потом исчезают в офшорных далях. Подумайте, если бы 600% были правдой, Стал бы кто-то заниматься бизнесом, строить дома, выращивать брокколи, производить айфоны и автомобили. Как только вы видите доходность, которая заметно выше ключевой ставки Центробанка, вам автоматически должно быть ясно, что риски здесь тоже высоки. Есть шанс потерять деньги. Ключевая ставка. Это главная процентная ставка страны. Ее устанавливает Центробанк. Так он регулирует кредитно-денежную политику. Под такой процент Центробанк дает кредиты коммерческим банкам. А так как банки, в свою очередь, выдают кредиты бизнесу и людям, ключевая ставка влияет и на процент по депозитам, и на проценты по ипотеке, на все вклады и кредиты. На момент написания книги сентябрь 2019-го ключевая ставка в России составляет 7%. Текущее значение ключевой ставки – можете проверить на сайте Центрального банка России. Правило 72. Есть такой математический лайфхак, чтобы быстро прикинуть в уме, когда удвоится ваш капитал при определенной процентной ставке. Вдруг вас это заинтересует? Разделите 72 на годовую процентную ставку. Например, если вкладывать деньги на депозит под 6%, это целых 12 лет ждать удвоения – 72 разделить на 6 равно 12. Если инвестировать в облигации под 8%, уже лучше. Капитал удвоится через 9 лет. 72 разделить на 8 равно 9. Если покупать акции с прогнозом 12% годовых уже через 6 лет, 72 разделить на 12 равно 6. Этот расчет работает в том случае, если проценты вы реинвестируете, а не тратите. Для максимально амбициозных есть еще правило 114. Аналогичным образом рассчитывается срок утроения капитала. Диверсифицируйте вложения. Универсальный жизненный принцип «не клади все яйца в одну корзину» работает и в инвестициях. Не надо держать все сбережения в одном банке и в одной валюте. Если половину сбережений вы храните в валюте, то при падении курса рубля потери будут не такими значительными. Не стоит инвестировать в акции одной компании или одного сектора. Скажем, купили в акции нефтяных компаний. Уравновесьте их акциями компании из IT-сектора. Есть даже такой термин – наивная диверсификация, когда инвестор думает, что его портфель достаточно диверсифицирован, потому что у него целых 10 компаний в портфеле, вот только все компании из одного сектора. При кризисе в индустрии инвестор рискует потерять по всем фронтам. Лучше не вкладываться в один инструмент Только в акции, или только в облигации, или только в криптовалюту А сочетать в портфеле разные инструменты В общем, старайтесь разнообразить способы инвестирования Не полагайтесь на прошлые успехи Продавцам финансовых продуктов приходится непросто Гарантировать доходность они не могут, не имеют права Ведь никто не знает, куда пойдет рынок Что будет с экономической и политической ситуацией могут только предполагать. Отсюда все эти прогнозируемая доходность и ожидаемая доходность. А чтобы усилить впечатление, вам расскажут о прошлогодних достижениях или об успехах последней пятилетки, смотря где картина лучше. И кажется, что на такие данные можно опереться. Но это ловушка. Прошлые результаты не являются гарантией будущих успехов. Такой текст предупреждения будет прописан в каждом инвестиционном продукте. Правда, мелким шрифтом и где-то в самом низу. Неважно, как давно и как успешно работает тот или иной инструмент, его будущие результаты неизвестны. Скорее даже наоборот. Если бумаги долго и хорошо возрастали в цене, растет и риск болезненного обвала. И еще одна цитата к месту. «Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем». Текст мелким шрифтом на сайте управляющей компании Finex Investment Management LLP.